Глава девятая. Леннон. Почему ты не ешь свой бургер? С набитым ртом спрашивает Феникс. Потому что это равносильно тому, как если бы я наложила перед тобой огромную кучу. По дороге к Сторму мы заехали в забегаловку с фастфудом, и несмотря на то, что я сказала ему, что ничего не хочу, Феникс все равно заказал мне бургер совсем необходимым. Он заявил, что это меньше, чем он может отплатить за то, что я убедила миссис Герман разрешить ему воспользоваться ручкой. «Я не голодна». Ложь легко срывается с моих губ. «Я так голодна, что мой желудок закономерно начинает урчать». Мы с миссис Герман беседовали во время обеденного перерыва, и когда я, наконец, добралась до столовой, уже прозвенел звонок. «Мы весь день были в школе». Капля кетчупа стекает по его точеному подбородку, и, черт возьми, у меня еще никогда в жизни не возникало такого сильного желания что-то слизнуть. Не может быть, чтобы ты не проголодалась. Но это правда. Снова вру я, однако на этот раз мой желудок меня выдает, потому что урчит слишком громко. Одарив меня взглядом, я же тебе говорил, Феникс хватает бургер с импровизированного стола из ящиков перед нами. «Ешь этот долбанный бургер, Леннон!» Я беру его, но, разворачивая, продолжаю раздумывать, потому что это серьезный шаг. Всем известно, что от еды толстеют. Поэтому, само собой разумеется, когда толстяк ест в присутствии стройных людей, его осуждают. Будто от нас ждут, что мы будем есть только салаты и овощи потому что больше не заслуживаем баловать себя и наслаждаться едой, поскольку злоупотребляли ею и позволяли себе лишнее. Феникс раздраженно откладывает свой недоеденный бургер. «Ты не худая. Мне хочется умереть». «Но ты человек», — продолжает он к моему большому смущению. «А людям нужно есть, когда они голодны. Так что либо съедай бургер, либо я отвезу тебя домой». По крайней мере, так я буду знать, что ты не уморишь себя голодом. Я разрываюсь между желанием выбежать за дверь и назвать его мудаком за такую прямолинейность. Однако это говорит о том, что он видит меня такой, какая я есть, и не осуждает. Я откусываю маленький кусочек. Доволен? Он возвращается к своей порции. Почти. Съешь еще. Мне отчаянно хочется сменить тему. Поэтому я лихорядочно пытаюсь придумать другой вопрос для обсуждений, пока откусываю еще кусочек. И чуть не давлюсь им, когда понимаю. Феникс никогда об этом не упоминал, но это очень важно. Как называется ваша группа? Он доедает бургер, прежде чем ответить. Sharp Objects. В переводе с английского — острые предметы. Это, как ни странно, идеально. Как вы это придумали? Меня пронзает взгляд его голубых глаз. У нас со Стормом есть склонность причинять людям боль, ранить их своими словами и действиями. Значит, название нам подходит. Феникс вытирает руки салфеткой. Это и резкие ноты, то, на что невозможно не обратить внимания. Потому что они задают более высокий тон, шепчу я, особенный, как и он сам. Именно. Взгляд Феникса падает на недоеденный бургер, который я положила на ящик, пока он говорил. «Ты собираешься его доедать?» Обычно я бы не только доела, но и закинула бы следом в себя еще парочку. Несмотря на то, что во мне 5 футов 2 дюйма роста и почти 230 фунтов, я не могу найти выключатель, когда дело доходит до еды. 5 футов 2 дюйма, примерно 158,5 сантиметров. 230 фунтов. Примерно 104 килограмма 300 граммов. Я ем так много, потому что пытаюсь заполнить пустоту. Поскольку это дает мне ложное ощущение счастья. Хотя потом оно всегда оборачивается стыдом. Но сейчас не тот случай. Хотя мысленно я умираю от желания доесть его. На самом деле я уже сыта. Нет, я правда наелась. Начинаю заворачивать остатки, но феникс выхватывает бургер. В таком случае мне больше достанется. Закатывая глаза, я смеюсь. Думала, что это у меня ненасытный аппетит, но он не сравнится с аппетитом Феникса. Только у него есть преимущество. Быстрый метаболизм, потому что он высокий и худой. Безупречный. Я чувствую, как Феникс пристально изучает меня, доедая остатки моей порции. Что в том блокноте, в котором ты раньше писала? Я неловко ерзаю. Мне кажется, что сейчас я могла бы рассказать Фениксу все, что угодно, но то, что находится внутри блокнота, слишком личное. К тому же последняя песня, которую я пишу, посвящена ему. Ничего, просто иногда рисую там кое-что. Кажется, мой ответ пробуждает в нем еще больше интерес. Что именно? У меня начинают потеть ладони, поэтому я вытираю их от джинсы. Ничего особенного, не имеет значения. Мне хочется, чтобы он уловил намек и перестал меня допрашивать. Но Феникс продолжает. Так расскажи мне, если там нет ничего особенного. Боже, он как собака, которая пытается выкопать погребенную под землей кость. Может, хватит? Я набрасываюсь на него с гораздо большей враждебностью, чем необходимо. Это не твое чертово дело. Явно оскорбленный, он проводит рукой по волосам. Проклятие, я же просто спросил. Очевидно, я его обидела и теперь чувствую себя ужасно. Феникс только пытался расспросить меня о том, что увидел, а я не только не ответила, но еще и несправедливо спустила на него всех собак. Я собираюсь извиниться, но тут меня осеняет. Ведь есть еще кое-что, что я хотела бы о нем узнать. Возможно, мы могли бы обменяться секретами. Я расскажу тебе, что у меня в блокноте, Если расскажешь, как ты узнал, где я живу?» Схватив с ящика пачку сигарет, он подносит одну карту. У меня на языке так и вертится фраза, что курение — верный способ испортить его удивительный голос. Но тут он произносит. «Прошлым летом я занимался благоустройством участка для вашей соседки, миссис Палмы, и видел тебя на улице». О. Я рада, что он наконец-то рассказал мне, но по нашему уговору он определенно получит более личный секрет. Ладно, мне нечего терять. Я как бы... вроде как... пишу песни. Выражение его лица остается невозмутимым, когда он закуривает сигарету. Ты имеешь в виду тексты или музыку? И то, и другое. Феникс потирает челюсть, прожигая меня взглядом. Хочу их услышать. Я скорее проглочу гвозди, чем спою ему одну из своих песен. Но я готова предложить компромисс. Я выуживаю блокнот из сумочки. Ни за что на свете не покажу ему все свои песни. Но есть у меня одна, самая любимая. Хотя она невероятно личная и немного странная. Вот. Я нахожу нужную страницу с текстом. Можешь прочитать эту. Мне хочется пнуть себя в тот же момент, когда с губ срываются эти слова. Я уже собираюсь предложить ему воспользоваться подаренной мной ручкой, но он берет у меня блокнот и закрывает его. «У меня проблемы с чтением, помнишь?» «Нот это тоже касается». «Как это возможно?» «Но ты играешь на клавишных». Я брала уроки игры на фортепиано в течение трех лет — и научиться читать ноты — не банальная необходимость, а основное требование. Феникс указывает на уши. «Потому что у меня есть это». Черт возьми. Я знаю музыкантов, которые могут играть исключительно на слух, но обычно это те, кто занимается музыкой десятилетиями. Опять же, однажды я слышала, что некоторые люди с ограниченными возможностями обучения невероятно одарены в других областях. Очевидно, это относится и к Фениксу. Каждая клеточка его тела живет, дышит музыкой и создает ее. Вот для чего он был рожден на этой земле. В любом случае, продолжает Феникс, будто то, что он сказал, не имеет большого значения. Я хочу полноценных ощущений. Он кивает на инструменты, установленные в другом конце комнаты. Не знаю, что тебе понадобится, но можешь воспользоваться чем угодно. Я качаю головой, потому что об этом не может быть и речи. Точно нет. Ну же, группе. Он тушит сигарету в ближайшей пепельнице. Ты не можешь заявить, что пишешь песни и не сыграть для меня ни одной. Все равно, что сказать ребенку, словно у тебя есть конфета, но ты не собираешься отдавать ее ему. Он прав, но все же я не хочу делиться чем-то настолько личным. Не хочу, чтобы он смеялся надо мной. Нет. Однако Феникс не сдается. Я играл для тебя. Это правда. Играл. И был превосходен. Однако у меня не хриплый, а одновременно ровный и бархатистый голос, как у него. Мой голос грубый и скрипучий, будто мое альтер-эго — семидесятилетняя курильщица по имени Берта, у которой вечно болит горло. И голос, и песня у меня странные. Предупреждаю я Феникса. Обожаю странности. Взгляд его холодных голубых глаз устремляется на меня, высасывая из комнаты весь кислород. И мне нравится твой голос. Я теряю дар речи, и все мои аргументы испаряются в воздухе, потому что Феникс Уокер смотрит на меня так, будто это я, самый талантливый музыкант в комнате. Когда я встаю, мои ноги напоминают желе. Будем надеяться, что я его не разочарую.